10. Андаш поднимался довольно долго, насчитав 999 ступеней. Процесс захватил его. А вот резкая смена дня и ночи не впечатлила. Во-первых, он знал, что так будет, а во-вторых, таков распорядок божьих суток. Может и не каждый день луна и солнце сворачиваются в салфетки, но Андаша это волновало в последнюю очередь. Первое, что он увидел, когда зашёл на вершину холма, это недоверчивую морду Алвы. Молодая волчица таилась в зарослях, посверкивая крупными жёлтыми довыми глазами. "А это всего лишь добрый дядюшка Андыш", воскликнул Андыш. Алва бросилась к нему, счастливо поскуливая. "Андыш, Андыш, как же я рада видеть тебя!" не давая Алве поставить лапы себе на грудь чего она, к слову, делать не собиралась, Андыш потрепал ее за ухом. Потом наклонился к земле, подобрал палку и, чмокая губами, метнул ее в кусты. Алва осталась на месте, смотря на него с обидой и раздражением. — Ты ведь не забыл, что я не собака? Может, мне стать Алвой микельсон девушкой без одежды, чтобы смутить тебя? А вот этого Андышу совсем не хотелось. Он заспешил к Дальмену, с любопытством оглядывая мегалит. На верхних камнях темной груды распластался ульфгрим. Черный волк выглядел обессиленным и беспомощным. Глаза его слабо пылали, отражая упадок внутреннего огня. «Нынешние луны усваиваются плохо», — норовоучительно изрек Андыш. Он скинул сумку с плеча и начал ее раскачивать. То ли дело луны моей молодости. Тогда каждая была, как персик, вынутая из сиропа. Он сладко зажмурился, будто ему удалось прямо сейчас отведать ту неведомую луну, напоминавшую персик. Наконец взмахнул рукой, и сумка взмыла в воздух. Она приземлилась рядом с ульфгримом, едва не попав ему на хвост. Инструменты гулко звякнули. — Инструменты? Господи, Андыш, ну откуда ты знал, что понадобятся инструменты? — Есть вещи, о которых не расскажут и все Андыши мира, но лишь потому, что сами ни черта не знают. Хохотнув, Андыш с кряхтением полез по камням на вершину дольмена, алва лва очутилась рядом, сделав всего два прыжка. — Эта цепь какая-то ненормальная. Будь осторожен, Андыш. Андыш кивнул и вынул из сумки красный болторез с черными ручками, закинул его за голову и со всей дури врезал по цепи. Болторез отскочил, выбив одинокую оранжевую искру. — Цепь мертва! — торжественно объявил Андыш. — Была могутна, как колонна, а ныне псу под хвост. Можно освобождать черного волка, чтобы он покушал досыта. Взгляд Ульфгрима сделался осмысленным. Казалось, он только сейчас заметил Андыша. Человек затихает в волке, но волк никогда не затихает в человеке. Мне кажется, это про что-то другое, но я попробую. Андыш отошел. Ульфгрим поднялся и по собачьей замотал головой. Цепь зазвенела, как грубо сработанный браслет. Черный волк припал к плите, словно собираясь прыгнуть. И резко выгнулся. Обратная трансформация была стремительной. На крыше дольмена сидел Виго, напоминая избитого узника, у которого раскалывалась голова от боли. Цепь обхватывала его шею в четыре витка, как железный воротник от сорванной железной маски. Держалась цепь без каких-либо узлов и приспособлений, словно на магнитах. Виго устало улыбнулся. «Давай, что ты там прихватил, ландыш Я ведь знаю, что прихватил». андыш надул губы, раздосадованные тем, что ему не дали сделать сюрприз. Он опять нырнул в сумку и достал из нее штаны. Это были самые обыкновенные спортивные штаны, в меру чистые и в меру целые. Вига быстро натянул их. «Можешь повернуться, Алва». Тактично глазевшая по сторонам волчица кинулась к Виго, и он нежно обнял ее. Андыш помнил, как однажды Виго рассказал всем о том, как Ной напился и голым уснул у себя в шатре. Наготу Ноя увидел Хам, его сын, и рассказал об этом братьям. За это Ной наговорил Хаму гадостей, которые прилипли к нему навеки вечные. Андыш почесал голову. Наверное, он запомнил все немного не так, Но одно знал точно. Виго любил пошутить, а его дочери приняли историю близко к сердцу. «Андышу пора работать. Кто будет против, просидит на цепи весь год». Виго перевел на него взгляд. «Что я сделал, Андыш? Черт возьми, что это было?» Ульфгрим отобедал луной и закусил солнцем Мюрквида. Но это только начало. Но и до начала сперва будет печальный конец. Услышав про Мюрквит, Алва заскулила. — Мюрквит, Мюрквит, я так и знала! Он из какого-то другого мира? — Андыш должен быть собран. Андыш не хочет быть кузнецом, что приколотит к своей ноге подкову. Андыш глупо хохотнул. Вигов цепился в цепь и потянул, будто хотел порвать воротник. Мышцы на руках рельефно вздулись, а сам он покраснел от натуги. Цепь не поддавалась, а если и поддавалась, то помалу, незаметно. — Давай уже, кузнец, сними эту штуку, пока я грыжу не заработал, — прохрепел Виго. Пожав плечами, Андыш вскинул болторез и один за другим перекусил витки цепи на шее Виго. Может, при взгляде на Андыша и возникали мысли о детских головоломках, но когда требовалось, он двигался безупречно. Цепь со звоном скатилась с плеч Виго и упала к его ногам. Поднялся ветер, деревья в роще закачались. Неожиданно ветви с треском согнулись, словно на них обрушилась прозрачная тяжесть. Тени заволновались. Они напоминали головастиков в пруду. Сила, обитавшая на вершине холма, казалось, собирается с мыслями. Виго внимательно посмотрел на Андыша. — А теперь будь любезен, снабди нас хоть какими-нибудь пояснениями. Андыш убрал болторез в сумку, вынул еще один маринованный огурчик, завернутый в вощеную бумагу. После этого сел на край, свесив с крыши дольмена ноги в резиновых шлепанцах. «Все закончится здесь», — он хрустнул огурчиком. «И здесь же все и начнется. Это место треугольника». Андыш нарисовал пальцем в воздухе кривую фигуру. «В углах сидят Ульфгрим, Севграй и дед Алвы. Треугольник прошлого, настоящего и будущего». Алва встревожилась. «Мой дед? Какой именно?» Алва уже встречалась с ним. Только это не Лео гай Холм любит пугать, но Андыш неустрашим. Виго покосился на Алву, но та отвела взгляд. Тогда Виго сел рядом с Андышем. Алва протиснулась между ними, оставаясь все той же гибкой волчицей, похожей на необычайно крупную лису. Чаще опять зашумело и засвистела. Некая злобная сущность готовилась явить себя, и для того она трясла деревья и гнула их, словно собирая урожай из несуществующих плодов. Не порви мои штаны, вдруг сварливо заметил Ландыш. Виго криво усмехнулся, не сводя глаз чаще.